Глава 15 «А ты чего это?» От волнения и неожиданности я проглатываю слово «припёрся» и, плотнее прижав полотенце к груди, таращусь на Алана. «Ничего, такой матросик», — комментирует Баба Лида и следом шикает на крутящегося возле её ног Татошку. «А ну пшёл отсюда, поросся блохастая! Гостей хозяйки распугаешь!» Следом доходит очередь и до меня. «А ты чего застыла?» «Либо накинь чего-нибудь поприличнее, либо иди, человек, встречай!» Извините, что я без предупреждения. Спохватывается сноб, которого, видно, тоже застала врасплох открывшаяся картина. Ярослава вчера свой телефон забыла. Запнувшись, он вопросительно смотрит на меня и лезет в карман. Решил вернуть. «Ты глянь, какой любезный! Хватит домой мог пускать! Заходи!» сноп выглядит растерянным, но после короткой заминки проходит в прихожую и застывает возле обувницы. «Мою чуйку не проведёшь!» — скрипит баба Лида, проходя мимо меня. «Так я знала, что ты хахалем обзавелась!» Опомнившись, я начинаю стремительно краснеть. Причины тому две. Она назвала Алана моим хахалем, а из одежды на мне — зелёное полотенце в горошек. Чем мне повод? «Ты его у меня на столе оставила», — негромко поясняет сноп когда мы остаёмся в прихожей одни. Адрес у меня был, так что я решил привести. Секунду поразглядывав протянутый мобильный, я делаю осторожный шажок и дёргаю его к себе. Второй рукой продолжая придерживать полотенце. Если не дай бог свалится, я себе этого никогда не прощу. Первым делом пытаюсь разблокировать экран, чтобы проверить, всё ли на месте. Но остаётся чёрным. «Сел», — сообщает Сноб. «Там тебе подруга раз звонила. Спасибо. Буркаю я и, наконец, решаюсь встретиться с ним взглядом. «Ой, ну что за отличник! Стоит тут вот, гладковыбритый и по-модному одетый, пока я, даже не почистив зубы, прикрываюсь детским полотенцем. Судя по спортивной сумке, собрался на тренировку в субботу с утра, дважды отличник. Нормально вчера добралась?» От его вежливого тона и внимательного взгляда мне окончательно становится неловко. А когда мне неловко, я делаю то, что у меня получается лучше всего, а я зувлю и огрызаюсь. Ты имеешь в виду то, как я добралась? После того, как ты чуть меня не изнасиловал, а потом выгнал? Сноп дёргает челюстью. То-то же. А то приехал весь такой, невозмутимый. Я никого не собирался насиловать, и я тебя не выгонял. А вызвал такси после того, как ты в очередной раз стала мне хамить». Когда он бесится и не разглядывает меня как музейный экспонат, проще вести себя естественнее. Ладно, не буду дальше его драконить. На самом деле, он больше молодец, что не поленился вернуть телефон и не вышвырнул его в мусорку. Это с какой стороны посмотреть? Но всё равно. Спасибо тебе. Я взвешиваю мобильный на ладони. Тут много важной информации. Чай человеку хоть предложи, хозяйка Хренова. Раздаётся недовольное ворчание бабы Лиды. Чего ты его в коридоре морозишь? Смотрел же свои новости, рявкаю я, возмущённое вмешательством. У тебя со слухом-то смотрю. Всё в порядке, когда нужно. Обернувшись, я вижу, что сноб прячет улыбку. Чего ты смеёшься? Теперь многое прояснилось. Что это многое? С подозрением хмурюсь я. Просто многое. Повисает тишина. Я переминаюсь ноги на ногу, все больше ощущая неловкость. Ну и чего он не уходит? Ясно ведь, что ночей не позову. Во-первых, я всё ещё зла за то, что он палис ко мне в трусы. Во-вторых, не хочу слушать комментарии Баба Лиды. А в-третьих, я жутко выгляжу. Так что пусть закроет дверь с той стороны и поскорее. «Ты прогуляться не хочешь?» Вдруг спрашивает он и добавляет. «Может, тебе с собакой нужно?» «Могу составить компанию». От неожиданности такого предложения едва не случается страшное. Дёрнувшись, я чуть не лишаюсь полотенца и лишь в последний момент успеваю держать его на груди. Совсем он дурак, что ли? Ничем не пронять. Ни баба Лиды, ни извительностью, ни спутанными волосами. «Иди, дурёха!» долетает из гостиной ворчливый голос невидимого зрителя. «Или я сейчас подмоюсь, сама с ним пойду?» Я прикрываю рот рукой, чтобы заглушить рвущийся смех. Сноб, стой напротив, тоже ржёт. Даже покраснела от натуги. «Да, баба Лида та ещё клоунесса. Мы с ней часто хохочем, когда не ругаемся». «Ладно», — говорю я, просмеявшись. «Татошку правда пора выгуливать. Если не влом, подожди внизу на скамейке. Мы скоро спустимся».